Гера. Машина выехала из подземного бетонного бокса, миновала будку охраны, проехала ворота, и за стеклом поплыли сосны. Я даже не увидел дома Инлели Маратовича и вообще не успел разглядеть ничего, кроме трёхметрового забора. Был уже полдень, выходило, что мы провесили в Хэмлете всю ночь и всё утро. Я совершенно не понимал, куда делось столько времени.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 Волевое усталое лицо. Было лестно, что за рулём сидит такой представительный мужчина. Мы вылезли из машины возле казино Шангрила. Куда пойдём, спросила Гера. Давай по Тверскому бульвару, сказал я. Пройдя мимо фонтана, мы миновали изнывающего в бензиновом чиду Пушкина и спустились в переход. Мне вспомнился мой первый укус. Место преступления было совсем неподалёку.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 сказав что-нибудь яркое и точное, свидетельствующее о моей наблюдательности и остром уме. Интересно, сказал я. Когда я был маленький, в этом переходе были отдельно стоящие лавки. Постепенно их становилось всё больше и больше, и теперь вот они слились в один сплошной ряд. Я кивнул на стеклянную стену торгового павильона. Да, ответил гир равнодушно. Концентраты тут много.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 Вот для этого и существуют отхожие места духа, то есть интернет-блоги. Ведение блога защитный рефлекс из увеченной психики, которую бесконечно рвёт гламуром и дискурсом. Смеяться над этим нельзя, но вампиру ползать по этой канализации унизительно. "Это ты мне зачмоки под письмом?" спросил я, как это злопамятное. "Нет", сказала она, "что ты? Твое письмо мне понравилось, особенно иныв. Я тоже люблю делать такие открытия".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 типа леди гринсливс. Знаешь песню? Она кивнула. Понятно, продолжал я, что дама, которая носит такую одежду, не будет мыть кастрюли или кормить свиней. Сюда же относится кружева, которые окружают кисти рук, нежнейшая обувь на каблуке или с загнутым носом, различные подчёркнуто нефункциональные детали костюма: панталоны буф, гульфики, всякие излишества. Но ну, сегодня это просто э дорогая одежда, подобранная со вкусом, такая, по которой видно, что человек не занимается окраской заборов. "В теории правильно, сказала Гера. А ошибка с практикой. Твоя офисная униформа вовсе не показывает, что ты освобождён от унизительного труда по окраске заборов. Наоборот, она сообщает окружающим, что в 10:00 утра ты должен прибыть в контору".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 Золото Фрейда, сказал я. Нет, лучше боевик такой снять. Унитаз вдруг пришёл в движение и распался на вертикальные полосы. Я понял, что щит состоит из треугольных планок. Когда они повернулись, появилась другая реклама телефонного тарифа. Она была выдержана в жизнерадостных жёлтых и синих красках. 10 долларов не лишние. Подключись и получи 10 долларов. Прошло ещё пару секунд, планки снова развернулись,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 А чего-то я вспомнил о порванной купюре, которую мне дал Энлиль Маратович, вынул её из кармана и прочёл надписи вокруг пирамиды с глазом. Новый Сор до Секлорум и Ануит Каэптис. Как это переводится? Новый мировой порядок, сказала Гера. И что-то вроде наши усилия принимаются с приязнью. И какой в этом смысл? Просто масонская белиберда. Ты не там ищешь, наверное, сказал я.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 Звучало это, конечно, странно и не особо аппетитно, но правдоподобнее, чем моя версия про щита на Каймановых островах. Интересно, сказал я. А кто этот другой вампир, с которым говорил Энриль Маратович? Его зовут Митра. И знаешь, Митра, удивился я. Хотя да, конечно, это ведь он мне твоё письмо и передал. Он про тебя очень смешно рассказывал, сообщила Гера. Говорил, что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 Завалялась только одна пробирка с препаратом времён Второй мировой. Что-то про нородический секс в зоопарке, так кажется. Он сказал, ты её досуха вылизал. Да врёт он всё, возмутился я. Я да, попробовал. Ну, может, пару раз и всё. Там ещё есть. Ну, было во всяком случае, если не вытекло. А сам этот Митро, между прочим, Геры засмеялась. А что ты оправдываешься?